Мысль о научном знании. На Западе житейские удобства и изящные развлечения имели источником не одно счастливое экономическое положение зажиточных и досужих классов общества, не одни прихоти их избалованного вкуса. В создании этого комфорта участвовали продолжительные духовные усилия отдельных лиц и целых обществ. Внешние украшения жизни развивались там об руку с успехами мыслей и чувства. Человек стремится создать себе житейскую обстановку, соответствующую его вкусам и взгляду на жизнь. Но нужно много подумать о своих вкусах, и о самой жизни, чтобы правильно установить это соответствие. Заимствуя чужую обстановку, невольно и нечувствительно усвояем вкусы и понятия ее создавшиеся. Без того, самая обстановка покажется безвкусной и непонятной. Наши предки 17 века думали иначе. Первоначально, заимствуя западноевропейский комфорт, они думали, что им не понадобится усвоять чужие знания и понятия, не придется отказываться от своих. В этом состояла их простодушная ошибка, в какую впадают все мнительные запоздалые подражатели. В Москве 17 века, бросаясь на заморские приманки, также стали понемногу и смутно чувствовать те духовные интересы и усилия, которыми они были созданы, и полюбили эти интересы и усилия, прежде чем уяснили себе их отношение к доморощенным понятиям и вкусам, полюбили их сперва тоже как житейское развлечение, как приятный, еще не испытанный эмоцион, засидевшийся на требнике мысли. В одно время с заимствованием иноземных потешных хитростей и увеселительных вымыслов в высших московских кругах как будто пробуждается умственная любознательность и интерес к научному образованию, охота к размышлению о таких предметах, которые не входили в обычный кругозор древнерусского человека, в круг его ежедневных насущных потребностей. При дворе составляется кружок влиятельных любителей западноевропейского комфорта и даже образования. Дядя царя Алексея, ласковый и веселый Никита Иванович Романов, первый богач после царя и самый популярный из бояр, покровитель и любитель немцев, большой охотник до их музыки и костюма и немножко вольнодумец. Потом воспитателей своя царя Борис Иванович Морозов, в преклонных летах горько жаловавшийся на то, что в молодости не получил надлежащего образования, одевший своего питомца с состоявшими при нем сверстниками в немецкое платье, а окольничий Фёдор Михайлович Ртищев, ревнитель наук и школьного образования, начальник посольского приказа, образованный дипломат Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин, Его преемник, боярин Артамон Сергеевич Матвеев, дьячий сын, другой любимец царя, первый москвич, открывший в своем по-европейски убранном доме нечто вроде журфиксов, собрание с целью поговорить, обменяться мыслями и новостями с участием хозяйки и без попоек устроитель придворного театра. Так нечувствительно изменялось отношение русского общества к Западной Европе. Прежде на нее смотрели только как на мастерскую военных и других изделий, которые можно купить, не спрашивая, как они делаются. Теперь стал устанавливаться взгляд на нее как на школу, в которой можно научиться не только мастерствам, но и умению жить и мыслить.